Дворец роду Отзаура я хорошо изучила еще до прибытия. Знала все. От тайных ходов до узких коридоров для прислуги. Ими и воспользовалась, чтобы не пугать никого, окровавленными бинтами. на своей комнаты добралась быстро, не обращая внимания на двух мгновенно склонившихся при моем появлении служанок. Прошла в гардеробную, отшвырнула майку, постояла перед зеркалом, рассматривая повреждения. Подлатали меня на удивление качественно, но... Бинты не были тем, что я могла терпеть на своем теле. Они бесили, они пугали, они будили прежние страхи, они выводили из себя. Сходив в ванную, тщательно вымыла руки, затем достала из своего рюкзака спирт, обезболивающий спрей, переносной геликс и безжалостно разрезала бинты. Неприятным открытием стало то, что удар мне нанесли с применением оружия, а я даже не ощутила этого и сейчас с некоторым недоумением рассматривала наложенные швы и, собственно, сам порез. Странно, что не ощутила. «Потому что это шиноби, Кей!» прозвучал в наушнике насмешливо флегматичный голос. Мгновенно надела визоры, просканировала комнату, обнаружила четыре камеры. Первая располагалась в зеркале, напротив которого я стояла в одном белье, рассматривая рану. «Не переживай, если уберешь, установлю новые». С издевкой произнес тот, кто их установил. «Не переживаю», — достав скальпель, безразлично ответила я. «По факту мне плевать. Это тело давно перестало быть моим». Я рассекла швы под шипение того, кто отдал приказ их наложить. Два забора крови из поврежденных участков кожи продемонстрировали то, о чем я уже догадалась. Нападающие использовали смесь яда и обезболивающего, нанесенного на лезвие их оружия. Что ж следовало бы учесть? Не обращая внимания на потекшую по телу вниз кровь, промыла рану повторно, сжав зубами деревянную заколку. Нанесла спецгерметик и заставила себя стоять без движения все те адские 45 секунд, в которые он невыносимо сжег. Больно, да, но это был куда более приемлемый для меня способ, нежели бинты. Я сказала Адзауру правду. Это тело давно перестало быть моим, но все мои страхи в нем все еще жили». И когда рана была спаяна намертво, я закрепила поверх нее лишь пластырь. Постояла, вцепившись в края раковины и пережидая слабость. Затем вырубила все камеры младшего господина, разделась и залезла под душ. Хотелось орать в голос, выть, бить кулаками по стене. Хотелось прекратить все это одним точным выстрелом, одним ударом сталью, одним прыжком с достаточной для реализации самоубийственного плана высоты и хотелось быть на гаэре рядом с синхаем прикрывая синхая защищая того, кто был единственной причиной по которой я еще не свела счеты с жизнью. И я стояла под холодными струями воды, подставляя лицо водному потоку, который смывал слезы, не оставляя и следа звук входящего сообщения и я проваливаюсь в псисвязь, теряя контакт с внешним миром.